Глава двадцатая. Первое время Гуров молчал и заговорил только тогда, когда они миновали последние дома Больших Копен и выехали на дорогу. «Арестовать Заикина удобнее всего у него в офисе», — сказал сыщик. «Там и дверь не придется ломать, и сопротивления он не окажет. Что надо сделать уже сегодня? Это усилить охрану возле его дома, чтобы он ночью не успел никуда сбежать». «Может, все же не станем ждать до утра, а все сделаем сейчас?» — предложил Никитин. «Ведь он не подозревает об опасности. К тому же он живет не в многоэтажном доме, а в частном. Там не обязательно дверь ломать. Можно в любое окно залезть. Сейчас поедем в управление, сформируем группу захвата и под вашим руководством все сделаем. И тут же проведем первый допрос. Утром материалы о раскрытом преступлении уже будут лежать на столе у генерала Кашкина. Я вижу, тебе все-таки хочется отличиться в этом деле, капитан». — сказал Гуров. — И в этом желании самом по себе ничего плохого нет, если только оно не приводит к излишнему рвению, а далее — к ошибкам и даже нарушению закона. А ты в своих рассуждениях допускаешь сразу несколько ошибок. Во-первых, почему ты так уверен, что Заикин ни о чем не подозревает? А как тогда оценить покушение на меня? Ведь это он его организовал, больше некому. Кстати, я уверен, что стрелял меня вовсе не Заикин. Он доверил свой люгер кому-то другому, а сам в это время сидел где-нибудь в клубе, на глазах у сотни людей, обеспечивал себе алиби. Во-вторых, у нас элементарно нет на руках судебного решения об обыске и аресте Игоря Заикина. Ну и еще кое-что, по мелочи. В общем, спешить мы не будем. Ты можешь звонить, сеть за рулем? Вот и позвони в управление, поручи дежурному выслать дополнительный наряд к дому Заикина, чтобы предупредить его побег». И, кстати, вези меня не в гостиницу, а тоже в управление. Спать нам с тобой сегодня не придется. Пару часов вздремнем на диванах и хватит. А с утра начнем формировать группу захвата, добиваться судебного решения на арест и вперед». Выполняя приказ Гурова, капитан позвонил в управление, причем приказал выслать к дому Заикина не просто группу наблюдения, а сдвоенную. «Видел я этот дом», — сказал он дежурному по управлению. Там задняя сторона выходит в проулок, а по нему недалеко бежать до леса. Наши сторожа будут у парадной двери сидеть, а фигурант через задний ход уйдет, и поминай, как звали. Пока капитан вел переговоры, Гуров устроился поудобнее, пристроил раненую руку и немедленно заснул. Проснулся он лишь, когда машина остановилась перед зданием управления. Но и тогда не стал вступать ни в какие разговоры с капитаном, а молча поднялся вместе с ним в кабинет, составил четыре стула вместе, Лег, повернулся лицом к стене и снова погрузился в сон. Никитин, глядя на старшего товарища, только завидовал. Сам он так не умел. Капитан сел в кресло, повозился немного и задремал. Однако это была именно дрема, а не полноценный сон. Поэтому с утра Никитин чувствовал себя разбитым и плохо соображал. А вот Гуров был свежим, как огурчик. — Вставай, капитан! — позвал он напарника. Пора за дело браться. Я сейчас иду к твоему начальнику, генералу Кашкину, подписать представление об аресте Заикина. А потом с этой бумагой пойду в суд за разрешением на обыск и арест, а ты займись формированием группы захвата». «На какое время вы назначаете начало операции?» — спросил капитан. «Хочется это сделать как можно раньше», — рассуждал вслух Гуров. «Но боюсь, что раньше десяти мы не будем готовы. Давай на половину одиннадцатого». — Самое рабочее время. Фигурант должен быть в офисе. — Да, ты уже связался с группой наблюдения, спросил, как у них дела. — Еще нет, не связывался, — признался капитан. — Я ведь только что проснулся. — Давай, просыпайся скорее, — поторопил его сыщик. — Сейчас каждая минута, дорога. Гуров сходил в туалет, умылся, после чего отправился в кабинет начальника управления. Вслед за ним совершил положенные утренние процедуры и Никитин, после чего связался со старшим группой наблюдения. «Ну, как там у вас?» — спросил капитан. «Фигурант на месте?» «Да, час назад в окнах мелькал свет», — отвечал сержант. «Он ведь один живет, верно?» — продолжил расспрашивать Никитин. «Да, без жены», — подтвердил старший группы. «Но, как я понял, ночевать один не любит. Каждую ночь кого-нибудь приводит. Вот и сегодня ночевала одна блондинка». — Ага, вижу, как она из дома выходит. Вот и такси за ней подъехало. — Значит, Заикин остался в доме один? — уточнил капитан. — Да, прислугу он не держит, значит, один, — отвечал сержант. — Ладно, продолжайте наблюдение, — скомандовал Никитин. Затем капитан занялся самым важным на текущий момент делом — формированием группы захвата. Он заранее решил, что кроме них с Гуровым в эту группу должны войти три человека — Пятерых вполне хватит, решил он. Кроме того, нужно было сформировать и команду криминалистов. В тот момент, когда группа захвата арестует подозреваемого в офисе, криминалисты должны находиться на готове возле его жилища. Заикина привезут к дому, чтобы в его присутствии в соответствии с законом можно было провести обыск. Как и говорил Гуров, подготовительные действия были закончены только к 10 часам. Группа захвата встретила полковника, вернувшегося из суда, во дворе управления, возле машины. Никитин познакомил сыщика с участниками команды — рядовым Аршиновым, сержантами Фунтиковым и Корнюхиным. Группа захвата уже собиралась сесть в машину, когда у Гурова вдруг зазвонил телефон. Оказалось, что звонит не кто-нибудь, а его друг, полковник Кричко, которого полковник просил проверить московское алиби Игоря Заикина. «Итак, слушай, Лев, я все узнал», — услышал Гуров голос друга. «По всем документам Заикин в Москве был. Однако ни в гостинице, ни в аэропорту его не узнали. Зато узнали Сергея Полоскова. Хорошо, что ты мне прислал его фотографию». «Значит, в Москву вместо Заикина летал Полосков?» — спросил Гуров. «Именно так», — отвечал Кричко. «Я, конечно, не знаю, в каких отношениях эти двое между собой находятся». «Но похоже, что и в деловых, и в дружеских. Так что ты проверь этого Полоскова». «Я тебя понял, Стас», — ответил Гуров, после чего выключил телефон, повернулся к участникам операции и сказал. «Обстоятельства изменились. Оказалось, что у нашего фигуранта имелся сообщник, директор гостиницы «Астория» Сергей Полосков. Если Заикин находится под постоянным наблюдением, то за Полосковым никто не следит. Как же быть?» «Если мы сейчас арестуем Заикина, Полосков быстро об этом узнает и скроется. Если мы переключим внимание на Полоскова, задержим его без ордера просто по подозрению. Может скрыться уже Заикина, он у нас главный подозреваемый». «А что, если нам разделиться?» — предложил Никитин. «Я с двумя сержантами поеду в гостиницу «Астория» за Полосковым, а вы с рядовой Маршиновым отправитесь в офис Заикина». Там возле офиса стоит машина наружного наблюдения, в которой находится сержант Ощепков и рядовой Гельманов. То есть под вашим началом будут три человека. Сможете этими силами произвести задержание Заикина? Если нет, то давайте немного отложим начало операции, я найду еще людей». Гуров подумал решительно покачал головой. «Нет, откладывать мы не можем», — сказал он. «Нам и так повезло, чтобы преступники чувствуют себя в безопасности и до сих пор не попытались скрыться». Но это может случиться в любую минуту. Хорошо, капитан. Давай сделаем так, как ты предлагаешь. Бери с собой сержантов, садись в машину и езжайте в гостиницу. А мы с рядовым маршиновым на моей машине поедем в офис к Заикину. Вперед. Оперативники разошлись. Каждая группа направилась к своей машине. Дальше в этот день они действовали, ничего не зная об успехах и неудачах друг друга. Астория располагалась ближе к управлению, поэтому Никитин с сержантами доехал до своей цели быстрее. Оперативники вышли из машины, вошли в гостиницу и направились к кабинету директора. Партия попытался их остановить. «Стойте, туда нельзя, здесь служебное помещение!» — выкрикнул он вслед нежданным гостям. Однако Никитин даже не обернулся. «Сейчас надо было действовать быстро», Потом, когда директор гостиницы будет задержан, настанет время показать партии служебные удостоверения и объяснить, что собственно происходит. Однако капитан не учел одно обстоятельство. Как раз в тот момент, когда оперативники входили в Фае, Полосков совершал обход помещений гостиницы. Он только что побывал в ресторане, спустился в подвал, где располагались прачечная, химчистка, кладовая и другие вспомогательные службы. А теперь владелец гостиницы хотел осмотреть жилые этажи. Он как раз поднялся на второй этаж, когда у него зазвонил телефон. Полосков взял трубку и услышал взволнованный голос Портье. «Сергей Сергеевич, тут какие-то люди вломились. Прошли в ваш кабинет, меня не слушают, и я не знаю...» Портье говорил что-то еще, но Сергей Полосков его уже не слушал. Он понял, что за люди пришли и что этот визит означает. Его охватили злость и досада. Понимал ведь, что означает приезд в город такого человека, как знаменитый сыщик Гуров. Ведь это и по его душу этот самый Гуров приехал. Надо было еще тогда, пять дней назад, рвать когти, бежать без оглядки. И не в Москву, в Эмираты или еще куда подальше. А теперь что делать? Теперь, когда каждая минута дорога. Впрочем, сдаваться Полосков не собирался. Отправиться на скамью подсудимых — Приискать хороших адвокатов, подключить старые связи в управлении — это все не вариант. Выход один — бежать. Все самое необходимое — бумажник, кредитка и личное оружие — у него было при себе. Сергей Сергеевич выключил телефон, повернулся к сопровождающей его сотруднице, Клавдии Незнамовой, сказал «Ты, Клава, иди вниз. Там гости какие-то пришли, скажи им, что я сейчас приду». Как только Клавдия скрылась на лестнице, Полосков зашел в пустующий номер, приоткрыл стенной шкаф и забросил туда телефон. Он точно знал, если собрался бежать, телефон ни в коем случае нельзя брать с собой. Затем Полосков вышел на балкон, спустился на землю по пожарной лестнице и направился в сторону ближайших домов. Можно было бежать и в лес, но что ему там делать? Жить в берлоге, как медведь? а через поселок он выйдет на дорогу и с первым попавшимся водителем доедет до Нижнего Новгорода или Владимира. Но оттуда можно добраться и до более безопасного места. В ту минуту, когда партия звонил своему хозяину, нежданные гости входили в его кабинет. Им хватило одного взгляда, чтобы понять, что фигуранта на месте нет. Вот теперь Никитину сразу захотелось поговорить с партье Оперативники развернулись, вернулись к стойке регистрации, Капитан достал удостоверение и поднес его к лицу партия «Мы из уголовного розыска», — объяснил он. «Где сейчас Полосков?» «Сергей Сергеевич куда-то вышел», — произнес партье, делая вид, что пытается вспомнить, куда делся директор. Но быстро сообразив, что дальше выгораживать хозяина себе дороже, резко изменил поведение. «Да, вспомнил. Он пошел комнаты проверять», — сказал партье. «Сейчас должен быть где-то наверху». «Корнюхин, проверь!» — скомандовал Никитин. А сам махнул рукой другому сержанту, Фунтикову, и они выбежали наружу. Капитан бросил взгляд на стоянку и убедился, что за то время, пока они были в гостинице, ни одна машина не отъехала. Значит, директор не успел уехать в город. Следовательно, находится недалеко. «Посмотри с той стороны!» — скомандовал капитан. Фунтиков обогнул гостиницу с одной стороны, Никитин — с другой. Едва оказавшись за зданием, он увидел знакомую фигуру Полоскова, но тот находился уже довольно далеко, примерно в двухстах метрах от гостиницы. Он подходил к первым домам поселка. «Полосков, стой!» — что было сил закричал капитан. Однако было очевидно, что на таком расстоянии фигурант может не услышать приказ. А если даже услышит, то может заявить, что ничего не слышал. Видимо, Полосков решил так и поступить. Он продолжил идти и вскоре скрылся из виду. Как раз в это время к капитану подбежал сержант Фунтиков. «Быстро в машину!» — приказал капитан. Нужно было вызвать и второго сержанта, Корнюхина, но времени на это не было. Уже заводя машину, Никитин коротко бросил Фунтикову. «Позвони Корнюхину, скажи, что мы гонимся за фигурантом, пусть догоняет!» Сам он в это время решал в уме задачу. Как поступит беглец? Как попробует скрыться от группы захвата? Как ему помешать? Долго думать над решением капитана не пришлось. Ясно было, что не следует гнаться за Полосковым напрямую, тем более, что никакой дороги от гостиницы к дому, за которым скрылся Полосков, не было. Нет, лучше выехать на дорогу, ведущую в город, и там перехватить беглеца. «Скорее всего, он попытается доехать до центра», — предположил капитан. «Значит, надо перекрыть дорогу и останавливать все машины, которые едут в город». Так он и сделал, — Выехав на дорогу, которая связывала поселок Тепличный с Суходольском, Никитин поставил свою весту поперек дороги, включил мигалку и принялся осматривать все авто, следовавшие в центр города. В первых четырех машинах не было никого, кроме водителей. А вот пятая, старенький «Хендай», повел себя как-то странно. Шофер затормозил и, не доезжая до самодельного контрольно-пропускного пункта, начал разворачиваться. Затем дверца машины открылась. Из нее, пятясь, вылез испуганный водитель с поднятыми руками. Едва он покинул салон, машина резко развернулась и помчалась назад, в глубину поселка. «За ним!» — скомандовал Никитин. Сержант Фунтиков, сидевший теперь за рулем, рванулся с места. Оперативники проскочили мимо растерянного хозяина Хендая, набрали скорость и помчались за беглецом. Тот доехал до ближайшего перекрестка и повернул направо пытается проулками в центр доехать, догадался Никитин. Это была хорошая тактика, но водителя могло подвести качество дорог, которыми он хотел пробраться в город. Никитин помнил, здесь, в Тепличном, было мало улиц с асфальтовым покрытием, да и те находились в неважном состоянии. Так что Полосков не сможет развить большую скорость, даже если не будет жалеть угнанную машину. — Постарайся не терять его из виду! — крикнул капитан Фонтикову. Сам он связался с ГИБДД и сообщил о погоне. «Перекройте трассу из тепличного!» — скомандовал он коллегам из дорожной полиции. «Но учтите, преступник вооружен. Он едет на коричневом «Хюндай» с номером В-173КС». Теперь он мог сосредоточиться на машине. Полосков проскочил одну улицу, свернул на другую, где дорога была чуть получше. Сержант Фунтиков делал, что мог и пока ни на метр не отстал от преследуемой машины но и нагнать ее не получалось. Так они мчались уже минут 15. Никитин прикинул размеры поселка и понял, что они уже должны выезжать на дорогу, ведущую в центр. «Успеют ли до поясники перекрыть трассу?» — все время думал капитан. Впереди показалась основная дорога. Замелькали машины. Коричневый Hyundai в последний раз подпрыгнул на ухабе и выбрался на основную трассу. Водитель резко увеличил скорость и скрылся из виду. «Гони! Гони!» — кричал Никитин сержанту. Они подпрыгнули на том же ухабе, выехали на трассу, и впереди, всего в ста метрах, капитан увидел скопление машин. Они подъехали, Никитин выскочил из автомобиля и увидел картину, которая его обрадовала. На асфальте лежал Сергей Полосков, над которым склонились, проводя обыск, двое сержантов дорожной полиции. Один из них протянул подбежавшему капитану пистолет. «Вот, изъяли при задержании», — сказал он. «Он пытался нам угрожать, но мы не испугли их. Второй сержант надел на задержанного наручники и пойманного беглеца поставили на ноги. «Нехорошо, Сергей Сергеевич», — наставительно сказал ему Никитин. «Солидный человек, а разбоем на дорогах занимаетесь. Машину у людей отбираете». «Я заявляю, что считаю свой арест незаконным» произнес владелец гостиницы Астория. «За что меня задержали?» «Ну, в данный момент за похищение этого автомобиля», — отвечал капитан. «Но есть и более серьезное обвинение. Его вам предъявит полковник Горов. Он вот только задержит вашего приятеля Заикина и сразу вами займется». Было заметно, что эти слова произвели впечатление на Сергея Полоскова. Фамилия Заикин ему явно о многом говорила.